Перис. Днём она отсиживалась в своей комнате. Стоило ей выйти, и жизнь превращалась в сущую пытку. Городцы из того корпуса, где она жила, относились к ней как к ходячей заразе, а все остальные, узнавая её при встрече, рано или поздно спрашивали: "А почему ты ещё не красотка?" Это было странно. Она числилась в уроцах 4 года, но последние несколько дней вдруг заставили её понять истинное значение слова уродец. Порой Телли целый день просиживала у зеркала и выискивала в своём лице самые мелкие недостатки, неправильности. Тонкие губы, поджатые от обиды, волосы, курчавившиеся сильнее обычного из-за того, что она то и дело в отчаянии навивала пряди на палец. На лбу у нее вскочили три прыща. Они словно обозначали дни, прошедшие после ее шестнадцатилетия. Водянистые, слишком маленькие глаза сердито смотрели на Телли из зеркала. Только по ночам она позволяла себе уходить из своей комнатушки от пугливого взгляда и собственного уродливого лица. Она по обыкновению обманывала майндеры и выбиралась из окна, но на большие приключения её теперь не тянуло. Некого было навестить, не над кем было подшутить, а о том, чтобы отправиться на другой берег реки, думать было слишком больно. Она получила новый скейтборд и хитро перепрограммировала его, как её учила Шей. По крайней мере, так она могла летать на нём по ночам. Но и полёты не особенно радовали. Она была совсем одна. Ночи стали холоднее, и какую бы скорость ни набирала Телли, она всегда осознавала: я в западне. На четвёртую ночь своей ссылки в Уордвилль она повела скайборд к зелёному поясу. Держась на самой границе города, она сновала между темными стволами деревьев, пролетала мимо них на самой высокой скорости так быстро, что ее руки и лицо получали десятки мелких царапинок, задевая за ветки. Прошло несколько часов, немного развеялись злость и обида, и Телли вдруг с радостью поняла, что так здорово она еще не летала. Теперь это у нее получалось почти так же хорошо, как у шеи. Скайборд ни разу не предупредил ее о том, что она слишком приблизилась к дереву, а подушу и туфель держались на поверхности доски, как приклеенные. Несмотря на осеннюю прохладу, она вспотела, но летала до тех пор, пока у нее не устали ноги, не разболелись лодыжки, не разнылись мышцы рук, расставленных в стороны, подобно крыльям, и помогавших ей порхать по темному лесу. Если вот так летать всю ночь, думала Телли, может быть, завтра я сумею весь жуткий день проспать. Она летала до тех пор, пока усталость не погнала её домой. А когда на заре она влезла в окно своей комнаты, оказалось, что кое-кто ждёт её там. Перис. Его лицо озарилось лучистой улыбкой. Большие глаза чудесно засверкали в предрассветном сумраке, но он пригляделся к Телли получше, и его взгляд изменился. Что у тебя с лицом, согласка? Телли часто заморгала. Ты разве не слышал? Мне не стали делать? Да я не об этом. Перес протянул руку и прикоснулся кончиками пальцев к её щеке. Кожа отозвалась на прикосновение жгучей болью. У тебя такой вид, будто ты всю ночь ранглировала с кошками. Ох, да. Телли петернёй прочесала взъерошенные волосы, выдвинула ящик стола, нашла в нём ранозаживляющий спрей, зажмурилась и набрызгала жидкость на лицо. Ой, вскрикнула она. Обезболивающее средство начало действовать только через несколько секунд. Телли обрызгала спреем и исцарапанные руки. А просто немножко полуночного скайбординга. Немножко позднее полуночного, тебе не кажется? За окном солнце начинало заливать нежно-розовым цветом башнинью красотауна. Знакомый цвет кашачьей блиотины. Телли устремила на перис взгляд, полный усталости и смятения. Ты давно здесь? Он неловко поёрзал на сиденье стула, стоявшего у окна. довольно давно. Прости, я же не знала, что ты придёшь. Он стёрнул брови, демонстрируя красивое возмущение. Как я мог не прийти? Как только узнал, где ты, сразу пришёл. Телли отвела взгляд, расшнуровывая туфли-лепучки, она собиралась с мыслями. Со дня своего рождения она чувствовала себя такой одинокой. Ей в голову не могло прийти, что Пэрис захочет с ней повидаться, а уж особенно здесь, в Род-Вилли. Но он сидел перед ней, встревоженный, взволнованный, красивый. "Я так рада тебя видеть", приговорила Телли, чувствуя, как глаза заволакивает слезами. В последнее время она постоянно ходила с красными, припухшими от слёз глазами. Пэрис улыбнулся. "Я тоже рад. Мысль о том, как она должна быть выглядеть, стала нестерпимой. Телли рухнула на кровать, закрыла лицо руками и разрыдалась. Перис сел рядом с ней, обнял её, дал ей выплакаться, потом вытер ей нос и, приподняв, усадил. Полюбуйся на себя, Телли Янгблад. Она помотала головой. Пожалуйста, не надо. У тебя волосы совсем растрепались. Пэрис нашел щетку и стал причесывать Телли. Она не могла встретиться с ним взглядом и неотрывно смотрела в пол. «Ну, скажи мне, ты всегда занимаешься скайбордингом внутри блендера?» Телли покачала головой и боязливо прикоснулась к царапинам на лице. Просто задевала за ветки на большой скорости. «Ага, следовательно...» ты придумала новый гениальный трюк и в следующий раз покончишь с собой нечего говорить этот трюк будет почищен нынешнего чего нынешнего периса округлил глаза до «Да всего этого из-за чего ты до сих пор не стала красивой сплошные загадки ну да это получился тот ещё трюк с каких это пор ты стала такой скромницей косоглазка все мои друзья потрясены Телли посмотрела на друга опухшими от слёз глазами, пытаясь понять, шутит он или нет. Понимаешь, я уже всем рассказала о тебе после той ложной пожарной тревоги, и теперь все сгорают от нетерпения, так им хочется с тобой познакомиться. Ходят даже слухи, что к делу приложила руку чрезвычайная комиссия. Телли озадаченно заморгала. "Пэрис не шутил. Что ж, это правда", сказала она. Это из-за них я еще уродка. Пэрис еще шире распахнул глаза. Правда? Вот это да. Телли распрямила плечи и нахмурилась. Неужели о них знали все, кроме меня? Понимаешь, я понятия не имела, о чем все толкуют. Похоже, агенты этой комиссии, они как гремлины. Стоит случиться чему-нибудь нехорошему и обвиняют их. Некоторые считают их настоящими чудищами, а из моих знакомых своими глазами никто ни одного из этих агентов не видел. Телли горько вздохнула. Выходит, мне повезло. Так они на самом деле существуют, шёпотом спросил Пэрис. И они действительно выглядят не так, как надо. Ну, то есть, они в самом деле не красивые. Дело не в том, что они не красивые, Пэрис, но они вправду, Телли посмотрела на него. Он был великолепен. Он слушал каждое её слово. Было так чудесно сидеть с ним рядом, разговаривать с ним, прикасаться к нему, словно они и не разлучались. Она улыбнулась. Просто они не такие красивые, как ты. Он рассмеялся. ты должна рассказать мне всё-всё, но только больше никому не рассказывай, пока не надо. Все будут так заинтригованы. А как только ты похорошеешь, мы закатим грандиозную вечеринку. Телли попыталась улыбнуться. Пэрис. Понимаю, тебе, наверное, нельзя об этом говорить, но как только ты пересечёшь реку, ты только пару раз намекни насчёт кое-кого почерзвычайным, ну, вы же понимаете, о чём. «И ты станешь желанной гостьей на всех балах. Только меня не забывай брать с собой!» Он наклонился ближе к Телли. «Ходят даже такие слухи, будто тем, кто в детстве много безобразничал, потом достается самая крутая работа. Но что сейчас-то об этом думать? Сейчас самое главное, чтобы ты поскорее стала красоткой!» «Но Пэрис, — проговорила Телли, — у нее тоскливо засосало под ложечкой». Не думаю, что я тебе понравится, Телли. Быть красивым, лучше этого нет ничего на свете, и мне бы было намного чудеснее, если бы ты была там со мной. Я не могу. Он удивлённо вздвинул брови. Чего ты не можешь? Телли заглянула Перису в глаза, сжала его руку. Понимаешь, они хотят, чтобы я проболталась про мою подругу, одну девочку, с которой я очень подружилась после того, как ты уехал. Проболталась, только не говори, что речь о какой-то уродской шалости. Ну, в каком-то смысле. Ну так проболтайся, наверняка ведь ничего такого. Телия отвела взгляд. Это очень важно, Перис. Это не просто шалость. Я дала моей подруге клятву, что не выдам её. сохраню её тайну. Перис прищурился и в мгновение вдруг стал похож на прежнего друга Телли, серьёзного, задумчивого и даже немного грустного. Телли. Мне ты ведь тоже дала клятву. Она сглотнула подступивший к горлу ком. В его глазах сверкали слёзы. Ты обещала мне, что не натворишь никаких глупостей, Тэлли, что скоро будешь со мной, что мы вместе будем красивыми. Она потрогала шрам на ладони. У Перисы теперь такого шрама не было, а у неё остался. Он взял её за руку. Лучшие друзья навек, Тэлли. Она знала, что если ещё раз посмотрит в его глаза, всё кончится. один взгляд и её сопротивлению конец. Лучшие друзья навек, переспросила она. Навек. Она сделала глубокий вдох и решилась посмотреть в рису в глаза. Он был так печален, так беззащитен, раним, так совершенен. Телли представила себя рядом с ним. себя такую же красивую, с утра до ночи только разговаривающую, смеющуюся и развлекающуюся. Ты сдержишь свою клятву, Телли те дрожала от отчаяния и облегчения. Наконец у неё появилось оправдание. Она могла нарушить клятву, данную Шей, ведь передсо она поклялась раньше, до того, как познакомилась с Шей. Его она знала много лет, а Шей всего-то несколько месяцев. И Пьер был здесь, рядом, а не где-то в незнакомой глуши. И он смотрел на неё своими прекрасными глазами. Конечно. Правда. Он улыбнулся, и его улыбка была подобна свету, разгоравшемуся за окном дня. Да. Слово так легко слетело у Тели с губ. Я окажусь в Нью-Красотауне так скоро, как только у меня получится. Клянусь. Перис вздохнул и крепко обняв её, стал покачивать как малютку. Она снова расплакалась. Наконец Перис отпустил её и посмотрел в окно. Занимался яркий солнечный день. Мне пора, он указал на дверь. Ну, пока тут все эти не проснулись. Конечно. Ещё чуть-чуть, и я пропущу время, когда я обычно ложусь спать, а тебе предстоит трудный день, Телли кивнула. Она ещё никогда не чувствовала себя такой измождённой. Все мышцы у неё ныли, лицо и руки снова начало щипать, но самым главным чувством было невероятное облегчение. Этот страшный сон начался 3 месяца назад, когда Перис перебрался за реку, и скоро он кончится. Хорошо, Пэрис. Скоро увидимся, так скоро, как только получится. Он снова обнял её, расцеловал её солёные от слёз и исцарапанные щёки и прошептал: "Может быть, это случится через пару дней. Я так волнуюсь". Он попрощался и открыл дверь, посмотрел направо и налево и только после этого вышел в коридор. Телли высунулась в окно, чтобы ещё разок бросить взгляд на Периса, и увидела, что на площадке его ждёт аирмобиль. Красотки и красавцы действительно могут бывать всюду, где только пожелают. Телли хотелось одного как можно скорее лечь спать, но принятое решение не позволяло ей ждать. Она понимала, что с уходом Периса к ней тотчас вернутся сомнения и не отпустит её. Она не могла пережить ещё один такой день, не зная, придёт ли конец её пребыванию в Уродском чистилище. Она дала клятву Перису, что будет с ним как можно скорее. "Прости, Шей", тихо произнесла Телли. Она взяла своё кольцо интерфейс с прикроватной тумбочки, где оно пролежало всю ночь, и надела на палец. "Сообщение доктору Кейбл или всё равно кому?" проговорила она. поднеся кольцо к губам. «Я сделаю то, чего вы хотите. Только дайте мне немножко поспать». Конец сообщения. Телли вздохнула и откинулась на подушку. Она понимала, что ей бы желательно еще разок сбрызнуть спреем царапины, а уж потом заснуть. Но от одной только мысли о том, что нужно пошевелиться, все ее тело пронзило боль. Несколько десятков царапин не помешают ей заснуть сегодня. Ничто не помешает. Через несколько секунд посреди комнаты прозвучал голос. Ответ от доктора Кейбл. За тобой будет прислан аэромобиль. Он прибудет через 20 минут. Нет, сонно пробормотала Телли, смутно понимая, что спорить бесполезно. Агенты придут, разбудят и увезут её. Телли всё же решила поспать несколько минут. Уж лучше это, чем ничего. Но на протяжении 20 минут она не смогла даже закрыть глаза.